Анаксимандр, второй философ Милецкой школы, гораздо более интересен, чем Фалес. Даты его жизни неопределённы, но, говорят, ему было 64 года в 546 году. Есть основания предполагать, что это близко к истине. Анаксимандр утверждал, что все вещи произошли из единой первичной субстанции. Но это не вода, как думал Фалес, и не какая-либо другая известная нам субстанция. Первая субстанция бесконечна, вечно, вневременна и объемлет все миры, ибо Анаксимандр считал наш мир лишь одним из многих. Первая субстанция превращается в различные известные нам субстанции, а те переходят друг в друга. По этому поводу Анаксимандр делает важное и знаменательное замечание. «А из чего возникают все вещи? В то же самое они разрешаются согласно необходимости, ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время». Идея как космической, так и человеческой справедливости играет такую роль в греческой религии и философии, которую нелегко полностью понять нашему современнику. Действительно, само наше слово «справедливость» едва ли выражает ее значение, но трудно найти какое-либо другое слово, которому можно было бы отдать предпочтение. По-видимому, анаксимандр выражает следующую мысль. Вода, огонь и земля должны находиться в мире в определенной пропорции, но каждый элемент, понимаемый как Бог, вечно стремится расширить свои владения. Но имеется некоторого рода необходимость или естественный закон, который постоянно восстанавливает равновесие. Там, где был, например, огонь, остается пепел то есть земля, это понятие справедливости, не переступать установленных от века границ, было одним из самых глубоких греческих убеждений. Как и люди, боги подчинены справедливости, но эта высшая сила сама не являлась личной силой, не была каким-то высшим богом.